Подготовка к операции. Утром послы тепло простились с родом Гуго и ушли красным порталом в Бутово. «Доброе утро, хозяева! Лешенька, здравствуй! Ягода нам необходима, а вместе с нею ее любимый кот Вюн. обратился Евлампий к Лешему. «Ты сможешь портал навести во двор моей усадьбы?» спросил Леший. «Сейчас попробуем». Насупившись, сосредоточился домовой. «Други, поддержите!» Попросил Евлаха друзей домовых, и портал расширился до размера под дом... поддомового до размера на всю кухню. «Я дома, моя хорошая!» Воскликнул Леший, взбежал по ступеням крыльца и открыл дверь. Ягода подошла к мужу, обняла, в глаза посмотрела, поцеловала и только тогда сказала «Здравствуйте!» Рассказывайте, я вся внимание. Здравствуй, ягода. Диспозиция такая. Без применения гипнотического сна Баюна легализовать, а значит и продать камни или злато не удастся. Кот принимает облик секретаря, облеченного судебной властью лица Швейцарии, и дает работу по легализации самоцветов прохингею. Разумеется, малый процент прохиндею с продажи ювелирных изделий обязателен. Рука руку моет. Этим мы его свяжем, надежные клятвы. Далее котик приходит на встречу с прохиндеем, дает новую партию пройдохе, забирает готовое с документами. Мы это передаем через кабольдов Фриде. Кабольды имеют меньше, чем пройдоха, но жизнь и жить на что-то им тоже надо. Да, ягода. Не обижайте моих родственников, пожалуйста. Если кратко, то все. Выдал расклад Евлампии. Без меня меня женили, констатировал Вюн, выходя к гостям. Да, Вьюнок, ты уже взрослый. Семью тебе создавать пора, осознала Ягода. Поможешь? Спросил кота домовой. В реализации разбойничего клада Поднял хвост трубой кот и начал точить когти, а входную дубовую дверь. Только стружка полетела в разные стороны. Вьюн, нехорошо. Дал отповедь леший. Извини, нервничаю, сконфузился котик. Все внимательно смотрели на кота и ждали его решения. Вы, конечно, банда охламонов. Ну, Вадику я помогу, выдал кот.